35. Часто дыша, я, наконец, выбрался из левой воротной башни на галерею стены. Не успел даже чуть отдышаться, как на лестнице снова загрохотали башмаки, и следом за мной появилась пятерка бойцов в железе с ног до головы. Я, впрочем, ничем от них не отличался, напялив на себя все, что Денис в свое время мне выдал на складе. Все эти наручники, наголенники, рандели и прочее, что ранее лежало, пылилось в оружейном шкафу. Но меня заинтересовала не масса железа на их плечах, а личности самих бойцов. «Сержант Дорк!» — рявкнул я. «Слушает он, молейтенант. Вы здесь какого пророка делаете?» «Не верю в такое совпадение. Пусть стены мы защищаем всего две, но уж больно лица, знакомые по тренировкам, и в одном месте, и сразу за мной. Приказ коменданта», — улыбнулся Дорк, — «четыре лучших мечника гарнизона и ротный лекарь назначены вашей охраной. Приказ защитить вас даже своими телами». Ясно. Я в раздражении скрипнул зубами, но промолчал. «Не мне отменять приказ Рино и возмущенно его обсуждать с бойцами. И вообще, из-за чего так разозлился? Разговор с Рино об охране был, я согласился, тем более что следить одновременно за двумя мирами не смогу, и честно об этом признался. Да и штурма стен ждать недолго. Это, наверное, нервы перед боем играют». Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь, и кинул взгляд вправо-влево, поверх голов солдат, оценивая состояние защитных плетений стены. Не зря же обещал наполнить защиту крепости энергией. Простое действие, доступное любому человеку, даже не магу. И источник в Цитадели послал волну силы, пробуждая руны, вложенные в блоки при строительстве, наполняя их энергией, позволяя им соединиться линиями силы в единое целое огромной печати. Или нескольких больших. Это уже мелочи теории. Подмерный рокот, неслышимый ухом, но ощущаемый всеми костями, ночью над крепостью разгорелась рунная защита купола. Еще одно заклинание Демиурга эпохи Темного Времени. Основа — костяк защиты любого поселения. То, что, возможно, позволит нам выстоять до прихода подмоги. Если ее приход будет по ожидаемому графику. Лэр, разрешите вопрос. Отвлек меня от раздумий Дорг. «Да, слушаю». С облегчением я выбросил сомнение из головы. Но вопрос сержанта не дал им шанса на забвение. Он думал о том же. «У нас есть надежда продержаться?» Прежде чем ответить ему, оглянулся на остальных солдат. Стрелки стояли у зубцов, вглядываясь в шевеление противника. Бойцы охраны собрались у опорного столба навеса, и никто нашего разговора услышать не мог. «Есть...» Кратко ответил я сержанту, но под его требовательным взглядом продолжил. «Реального опыта защиты крепости нет ни у кого в гарнизоне. Мы уже знаем, кто наш враг. Это почти идеальный для нас случай. Слушатели недоверчиво покачали головами. Там мастера темных искусств, еще те твари, если честно. Но самое главное, вспоминайте наставления. Они помешаны на культе силы и презрения к тем, кто слабее их». Так что штурмующие будут идти волнами. Вначале слабые, неопытные бойцы, вторым приступом более опытные, и так понарастающие. Это относится как к воинам, так и к магам. Мастера пойдут в последней волне, после всей элиты. До этого они будут считать нас чем-то вроде грязи на сапогах. Мм! замычал Дорг, стянул шлем и с силой потер лоб. Перчатки на его руке не было, но, пожалуй, мозоли от меча по грубости ей не уступали, так что кожа покраснела всего за пару секунд. «Лэр, не обижайтесь, но об этом я и сам знаю. Как-никак по этим наставлениям уже 12 лет гоняю молодых бойцов». «Тогда в чем вы сомневаетесь? В реальном поведении мастеров?» Я тоже снял шлем и внимательно оглядел собеседника, задержав взгляд на эфесе. Сержант взял на стену непростой, а наградной меч. Готовится к последнему бою? Сколько времени нам действительно нужно продержаться до прихода подмоги?» Дождавшись, когда я снова взгляну ему в глаза, спросил Дорк. «Среди прочих бумаг, прибывших с последним курьером, есть график зачисток ритожского луча». Завтра по плану линейная бригада должна быть уретрошена. Сигнальный амулет активируют каждые 10 минут. Я лишь промолчал, что это одновременно и сигнал жизни крепости. Если сигналы прекратятся, то в вретрошене будут знать о нашей гибели. Гибели крепости. Значит, вот почему нам нужно продержаться два дня. Сержант мрачно повторил фразу из речи, что толкнул Рам пару часов назад, я лишь коротко кивнул, подтверждая. «Но тут скорее, если завтра вечером они выйдут к ретрошину, три дня выйдет. И есть шанс? Два мастера и, возможно, магистры?» «Есть, сержант, есть, не сомневайтесь. И не готовьтесь к смерти». Я постарался вложить в голос все убеждение, на которое был способен, и не вздрогнуть, вспоминая магистра. Дорг внимательно вгляделся мне в глаза и, что-то для себя решив, отдал приветствие и развернулся к своим бойцам, надевая шлем. Что же, я не обманул его и сам, надеюсь, выжить. «Мы действительно можем выстоять. Я подошел к ближайшему стрелку, хлопнул его по наплечнику, требуя места у бойницы». Выглянул наружу, туда, где в трех-четырех сотнях метров от нас суетились крошечные фигурки темных. Плетение послушно увеличило их, позволив разглядеть все в деталях. Около пяти сотен бойцов всех мастей, не считая тупых тварей. И главное, два мастера с пятерками учеников. Вот их я и боялся больше всего. Если все пойдет не так, как мы рассчитываем и они пойдут в первой волне или даже просто пошлют всех учеников одновременно, то крепость падет сразу. Вот чего мы все боялись на предрассветном совете. Того, что они будут действовать не по своим глупым законам выживания сильнейших, а пытаясь уничтожить нас с наименьшими потерями. Но все равно мы в любом случае будем цепляться здесь за каждый камень. Нам нужна любая минута их задержки, что мы можем выиграть». Перед рассветом из крепости ушла последняя группа женщин, детей, стариков. Сейчас здесь только те, кто умеет держать меч или может принести хоть какую-то пользу при обороне. Я надеюсь, что Аори в крепости нет, что она не осталась в том же госпитале, например. Пусть это не очень достойно, но мне будет легче стоять здесь до последнего, зная, что я защищаю не только абстрактных людей, бегущих из крепости, но и конкретного, дорогого мне человека». «Дзанг, дзанг!» Будто лопнули гигантские струны у нас над головами. Полиболы воротных башен выпустили свою смерть на свободу. А я думал, что далековато для стрельбы. Жаль, что я не на щитовой стене рядом с Рино и не вижу обстановки в целом. Но, к сожалению, с такого расстояния я не смог бы управлять отдельными участками полога. Поспешно приникнув к больнице, успел оценить результаты обстрела. Достали. темные засуетились, забегали, скидывая над головой щиты. Несколько солдат упали и корчились на земле. А затем над позициями темных засияли защитные пологи. Жаль, мало зацепили, но хоть у мастеров чуток энергии уменьшить удастся. Сомневаюсь, что даже у старших учеников хватит сил накрыть три сотни человек и тварей за раз. А тут как раз два полога. Пусть держат, пусть еще до боя расходуют силы, а я их всю ночь экономил, где только мог, бегая по всей крепости и отключая от источника все, что не нужно для боя. Плевать, что все плетения нужно будет создавать заново. Выживем с плетем. Главное оставить больше энергии для защиты. Полностью нетронутым остался только госпиталь. И на стене я жду момента, когда смогу еще сэкономить и усилить нашу защиту». «Буду ждать момента атаки и перекидывать линии плетений вместо удара». Дождался. Ученики мастеров закончили что-то чертить, отступили за спины двух фигур в полных регалиях мастеров, включая, мне несколько поплохело от этой детали, головы лучших врагов, и на крепость помчались два огромных сгустка огня. Я поспешно закрыл глаза, лихорадочно попытался сомкнуть соседние участки купола под углом, согласно наставлению. «И ничего не вышло. Я заскрипел зубами от злости. Вот так мучишься с фехтованием, работой в строю, с отработкой плетений на скорость, со всякой прочей мелочевкой и ерундой. А то, что оказывается нужно, хоть раз бы потренировался делать. Мои неуклюжие манипуляции с куполом привели к тому, что нарушилась целостность, и появились зазоры между участками защиты. В них тут же устремилось жаркое пламя вражеского заклинания». Его языки почти дотянулись до бойниц. Даже в трех десятках метров от пробоя на меня повеяло жаром. Я открыл глаза и кинул взгляд налево, пытаясь понять, есть пострадавший или нет. Нет, все в порядке. Похоже, даже амулеты у бойцов не сработали. Я облегченно вздохнул, радуясь, что моя ошибка обошлась без последствий. И тут стена, на которой мы стояли, подпрыгнула и будто ударила нас по ногам. Я снова выругал себя на этот раз за то, что нашел момент отвлечься и отдал все внимание без остатка миру магии. Следующие несколько часов слились для меня в череду непрерывной работы с куполом крепости и отражений всевозможных атак мастеров и их учеников. На крепость обрушивались всевозможные комбинации огня, воздуха, земли и даже воды. Не раз и не два, особо хитрыми или совершенно невероятными помощи заклинаниями, мастера пробивали защиту крепости, но я уже не смел отвлечься и проверить, что творится вокруг. Лишь почувствовав, как на позициях врага перестала пульсировать грозная сила, я вынырнул из мира магии и открыл глаза. Обычный мир встретил меня криками, крепкими словами, пылью и гарью. Я стянул тяжелый шлем с гудящей головы и помотал ей, разгоняя мельтешащие перед глазами разноцветные линии. И с удивлением обнаружил, что сижу, прислонившись к внутреннему парапету, а надо мной высятся двое бойцов, накрывших меня щитами. «Сержант!» — попробовал угадать я. Вернулись, щиты опустились, и из-за них с радостным возгласом вылез Дорк. «Помогите подняться, оглядеться хочу», — попросил его, убедившись, что руки-ноги дрожат, и сам я не справлюсь. «Да тут все хорошо, мы уж ожидали худшего, когда они долбать начали». «Вы молодец, Лэр. постарался успокоить меня сержант. «Ага, ага, верю», — покивал я головой. Ужас, навес весь в дырах, редких с голову и множестве мелких, словно от болтов. Под ногами и тут, и там валяются здоровые обломки. Везде лужи воды, чередующиеся с оплавленными пятнами на камне. И все вокруг, включая солдат, покрыто слоем каменной пыли. Слева, ближе к боковой стене ущелью, суетятся солдаты, растаскивая обломки камня и навеса. Именно оттуда слышны крепкие «Слова». Там темным пророкам приходится туго. Наш интендант ругаться мастер, хотя этим опытом со мной не делится. Похоже, что там разрушило солидный кусок галереи. Что с правой стеной? Я стал искать флягу на поясе. То же самое, только снесли больший кусок галереи. Но в том же месте, — ответил сержант. Я и не сомневался, что он в курсе. Убитые, раненые... Вернув флягу на место, продолжил расспросы. «Убитых нет», — радостно сообщил Дорг. «Как вы и говорили, все бежали прочь, если видели, что в них что-то летит. Раненых полтора десятка есть. Было бы больше, но амулеты отлично помогли. В основном камнями побило, когда галереи разнесло. Ясно. Сейчас они на штурм пойдут. Пошли кого-нибудь, пусть основную массу бойцов сюда кидают». «Тонму, лейтенант!» — вопросительно протянул сержант. «Уверен, они построят мосты. Один предпочитает огонь, другой — землю. Поднимать в воздух массу первой волны не будут точно. Надорвутся. Даже они. А мост земли — классика штурма темных. Один я надорвом смогу обрушить, два нет. Здесь пусть штурмуют. Есть тонму, лейтенант!» Сержант развернулся, высматривая кого-то в проеме башни.